Часть 13. Покровитель. Глава 1. Подозрение. Мадмозель де Кардавиль быстрыми шагами пошла навстречу Горбунье и, протягивая ей руки, проговорила взволнованным и растроганным голосом. «Ближе подходите! Ближе! Теперь между нами нет больше решетки!» При этом намеке, возбуждавшем воспоминания Горбунье о том, как прелестная и богатая аристократка с почтением поцеловала ее бедную трудовую руку, в молодой работнице снова пробудилось чувство благодарности, неизъяснимо гордое. Так как она не решалась отвечать на это сердечное приветствие, Адриенна сама с трогательной горячностью обняла молодую девушку. Когда Горбунья почувствовала, как ее обняли прелестные руки мадемуазель де Кардавиль, Когда свежие и цветущие уста молодой красавицы братски прикоснулись к ее бледным и безжизненным щекам, бедняжка залилась слезами и не могла выговорить ни слова. Родену, стоявшему в углу комнаты, было не по себе, пока он следил за этой сценой. Ему уже сообщили о том полном достоинство отказе, которым Горбунья ответила на коварные искушения, предложенные настоятельницей монастыря Святой Марии. Он знал также, как глубоко предана эта великодушная девушка Агриколю, а через него и Адриенни де Кардовильли. И ему было очень неприятно, что сближение Горбунии с Адриенной увеличивается стараниями последней. Он рассуждал очень разумно, что врагом или другом, как бы ни были они ничтожны, никогда пренебрегать не следует. А для него врагом был всякий человек искренне преданный Адриенне. Кроме того, мы уже знаем что Роден, несмотря на замечательную твердость характера, в то же время был суеверен. Его тревожило какое-то необъяснимое чувство страха, внушаемое ему горбуньей, и он решил принять в соображение это предчувствие или предвестие. Утонченные натуры даже в самых ничтожных мелочах проявляют инстинктивную грацию и очаровательную доброту почти благоговейно отерла Адриенна своим богато вышитым платком обильные слезы на лице горбуньи. Этот порыв, полный наивной непосредственности, спас горбунью от унижения. Ведь унижение и страдание — таковы две пропасти, которые непрестанно граничат с несчастьем. Таким образом, для несчастного человека малейшая деликатная предупредительность всегда является двойным благодеянием. Может быть, вы презрительно усмехнетесь той чисто детской мелочи, которую мы приведем в пример. Но бедная горбунья стыдилась вынуть из кармана свой старый маленький заплатанный платок, и она надолго бы оставалась ослепленной слезами, если бы их не вытерла мадемуазель де Кардавиль. «Как вы добры! О, какое благородное, великодушное у вас сердце!» Только эти слова и могла бедная Швия прошептать глубоко взволнованным голосом. Внимание Адриенны было для нее дороже всякого благодеяния. «Взгляните на нее, сударь!» — сказал Адриенна Родену, который с живостью приблизился. «Да!» — с гордостью прибавила молодая аристократка. «Вот сокровище, которое мне удалось открыть! Взгляните на нее и полюбите ее так, как я люблю! Уважайте так, как я уважаю!» «Это одно из тех сердец, какие нам нужны, каких мы ищем!» «И находим!» — с помощью Божьей, — закончила ее речь Роден, низко кланяясь Горбунье. Последняя медленно подняла глаза на Родена. При виде этого мертвенного лица, доброжелательно улыбавшегося ей, молодая девушка вздрогнула. «Странно, она никогда не видела этого человека раньше» и внезапно почувствовала к нему ту боязнь и то инстинктивное желание отдалиться, какое испытывал к ней и Роден. Всегда робкая и стыдливая, Горбунья не могла отвести глаз от Родена. Сердце у нее билось, словно при приближении большой опасности, и так как эта чудная девушка больше боялась за тех, кого она любила, чем за себя, то она невольно подвинулась к Дриенне, не сводя глаз с Родена. Последний, хороший физиономист, конечно, заметил произведенное им впечатление, и его инстинктивная неприязнь к молодой работнице еще более возросла. Вместо того, чтобы опустить глаза, Роден разглядывал ее с таким настойчивым вниманием, что заставил удивиться мадмуазель де Кардавиль. — Позвольте, милая девушка, — спросил Роден, как бы стараясь что-то припомнить. — Позвольте... «Кажется, я не ошибаюсь. Да. Не были ли вы недавно в монастыре Святой Марии, здесь, по соседству?» «Да, сударь, была». «Без сомнения, это вы и были. Где моя голова? Конечно, вы! Нечего было и сомневаться». «В чем же дело, сударь?» — спросила Адриенна. «Вы совершенно правы, милая мадмуазель», — сказал Роден, указывая на горбунью. «Это именно одно из тех благородных сердец, какие мы ищем. Если бы вы знали, с каким достоинством, с каким мужеством отказалось это бедное дитя, нуждающееся в работе, а для нее это было все равно, что нуждаться во всем», От низких предложений, какие решилась ей сделать настоятельница этого монастыря, предлагая хорошую плату за шпионство в том доме, куда она хотела ее поместить. «Ах, как это мерзко!» — воскликнул с отвращением мадмуазель де Кардавиль. «Предлагать такие вещи этому несчастному ребенку? Ей?» «Меня не знали», — с горечью заметила Горбунья. «Видели, как я нуждаюсь». — Ну и думали, что я соглашусь на все. — Я скажу, — прервал ее Роден, — что со стороны настоятельницы была двойная низость, так как она хотела подкупить нуждающуюся. А с вашей стороны вдвойне прекрасно, что вы не соблазнились и отказались. — Сударь, — возражала Горбунья в скромном замешательстве. — Нет, я не замолчу, — продолжал Роден. — Хвалю я или порицаю, я не стесняюсь высказываться прямо, как на сердце лежит. — Спросите вот у мадемуазель, — и он указал взглядом на Андриенну. — Поэтому-то я, не стесняюсь, скажу открыто, что уважаю вас не меньше, чем сама мадемуазель де Кардавиль. — Поверьте, дитя мое, — сказала Андриенна, — что есть похвалы, которые покрывают почестями, вознаграждают и придают бодрости. Таковы похвалы господина Родена. Я это знаю, очень хорошо знаю. Да к тому же нельзя только мне приписывать всю честь справедливой оценки характера этой особы. То есть, как это, сударь? Разве эта милая девушка — неприемная сестра Агриколя Бадуэна, честного рабочего, деятельного народного поэта? — Так разве привязанность подобного человека не лучшая гарантия? И разве нельзя, так сказать, по этой мерке судить о товаре? — с улыбкой заметил раден Вы опять совершенно правы, — сказала Адриенна. — Прежде чем я познакомилась с этой девушкой, я уже заинтересовалась ею со слов ее приемного брата. Он так горячо с такой любовью говорил о ней, что я не могла не отнестись с уважением к девушке, внушившей такую благородную привязанность. Слова Адриенны и еще одно обстоятельство так смутили горбунью, что ее бледное лицо стало пурпурным. Мы знаем, как страстно любила в тайне несчастная девушка Агриколя. Всякий даже отдаленный намек на это роковое чувство заставлял ее чрезвычайно смущаться. Между тем, при словах Адриенны, Горбунья заметила проницательный и пытливый взгляд, брошенный на нее в это время Роденном. Если бы Горбунья была с глазу на глаз с Адриенной, ее смущение прошло бы быстро, но, к несчастью, теперь ей показалось, что иезуит, и без того уже внушавший ей страх, проник в тайники ее сердца и прочел там тайну роковой любви с жертвой, которой она являлась. Отсюда яркий румянец бедняжки и ее заметное тяжелое смущение, которое поразило Адриенну. Такой быстрый и тонкий ум, каким обладал Роден, при малейшем действии отыскивал причины последнего. Он сразу все сообразил сопоставил молодую уродливую девушку, очень развитую и с горячим преданным сердцем с одной стороны, и красивого, смелого, умного, честного парня с другой, и вывел следующее заключение. Они воспитывались вместе, исходясь во многом, несомненно, братски привязаны друг к другу. Но от братской любви не краснеют, а Горбунья покраснела и смутилась. Не любит ли она Агриколя иной любовью? Напав на этот путь, Роден решил удостовериться до конца в своих догадках. Заметив, что смущение молодой швеи удивило Адриенну, он сказал ей, указывая на Горбунью и улыбаясь. «Поглядите-ка, до чего краснеет наша бедная малютка, когда говорят о привязанности к ней этого славного парня!» Горбунья опустила голову, совсем уничтоженная смущением. Помолчав немного, чтобы жестокая стрела вонзилась поглубже в ее сердце, палач продолжал. «Нет, посмотрите, как она смущена!» Затем, помолчав еще немного и заметив, что Горбунья теперь побледнела и задрожала, Иезуит испугался, что зашел слишком далеко, так как Кадриенна с участием спросила Горбунью: "Милое дитя, чего вы дрожите?" "Очень понятно, от чего", отвечал за швию Раден с искусственной простотой и притворяясь ничего не понимающим. Он знал, что это лучший способ, чтобы узнать все нужное. "Очень понятно". Эта скромная девушка смущается, как нежная и хорошая сестра. Она так любит брата, так близко связана с ним, что когда хвалят его, ей кажется, что хвалят и ее. — Она так же скромна, как и добра, — ласково прибавила Адриенна, взявша горбунью за руку. — Не надо так смущаться, моя милая. Это ребячество, и я должна вас за него побронить. Мадемуазель де Кардовиль говорила вполне искренне. Она совершенно поверила объяснению Родена. Горбуния со своей стороны, подобно всем, кто боится, чтобы не открыли их печальную тайну, успокоилась на этот счет так же быстро, как и испугалась. Она постаралась убедить себя, чтобы не умереть со стыда, что последние слова Родена были искренние и что он не подозревал о ее любви к Гриколю. Ее волнение уменьшилось, и она нашла силы ответить Адриенне. «Простите меня», — робко проговорила она. «Я не привыкла к такой доброте, и мне совестно, что я не умею высказать, как я вам благодарна». «Доброта», — сказала Адриенна. «Но я еще ничего не сделала для вас. Вот теперь, слава Богу, я могу сдержать свои обещания, вознаградить вашу преданность» ваше мужественное самопожертвование, вашу святую любовь к труду и то достоинство, какое вы проявили среди самых ужасных и жестоких невзгод. Словом, с сегодняшнего дня, если вам угодно, мы больше не расстанемся». «Вы право, слишком добры», — дрожащим голосом сказала Горбунья. «Но я...» «Успокойтесь», — прервала ее Адриенна, угадывая ее мысли. «Если вы примете мое предложение...» Я сумею согласовать свое эгоистическое желание иметь вас возле себя с независимостью вашего характера, с вашей привычкой к труду, с вашей любовью к уединению и потребностью жертвовать собой всем, кто в вас нуждается и заслуживает сожаления. Я именно и рассчитываю на это ваше стремление и на возможность удовлетворить его в широких размерах, чтобы соблазнить вас и удержать около себя. — Но чем же я заслужила, мадмуазель? наивно отвечала Горбунья. — Такую благодарность с вашей стороны. Разве не вы сами первые оказали столько доброты и великодушия моему приемному брату? — Да я совсем не о благодарности говорю, — возразила Адриенна. В этом случае мы квиты. Я говорю теперь о моей привязанности, об искренней дружбе, которую я вам предлагаю. Дружба. «Со мной, мадемуазель!» «О!» — с очаровательной улыбкой сказала Адриенна. «Не гордитесь, если все преимущества на вашей стороне. Я задалась мыслью, что мы будем друзьями, и я этого добьюсь. Вот увидите. Однако позвольте, как это я раньше не подумала, какая счастливая случайность вас сюда привела!» Сегодня утром господин Дагобер получил письмо в котором его просили явиться сюда, обещая сообщить ему приятные новости относительно самых интересных для него вещей. «Думая, что дело идет о девочках Симон, он мне и говорит, «Слушайте, Горбунья, вы принимали такое живое участие в этих бедных малютках, что радость моего свидания с ними будет служить вам наградой. Пойдемте со мной». Адриенна взглянула на Родена. Последний утвердительно кивнул головой и сказал. «Да, — Да-да, милая мадемуазель, это я написал храброму воину. Только не подписался и не объяснил ничего. Потом вы узнаете причину. — Так как же вы здесь одни? — спросила Адриенна. Увы, сударыня, я так взволновалась от вашего приема, что не успела рассказать вам о своих опасениях. «Каких опасениях?» — спросил Роден. «Зная, что вы живете здесь, я решила, что письмо пришло от вас, и уверила в этом Дагобера. Когда мы явились сюда, он стал расспрашивать, не здесь ли сироты, описал их наружность, и когда ему ответили, что их здесь нет, то, несмотря на мои просьбы, он отправился в монастырь узнать, что с ними». «Какая неосторожность!» — воскликнула Адриенна. «Особенно после ночного покушения», — пожав плечами, заметил раден «Я напрасно его уверяла», — продолжала Горбунья, «что в письме не было категорически обещано возвращение ему сирот, и что он мог только получить о них сведения, но он ничего не хотел слушать и сказал мне, «Если я ничего не узнаю, тогда вернусь к вам». Но третьего дня они были в монастыре. Если все теперь открыто, мне не посмеют отказать». «Но можно ли рассуждать с такой горячей головой?» — улыбаясь, сказал Роден. «Только бы не узнали его там», — проговорила Адриенна, вспомнив об угрозах господина блинье «Этого предположить нельзя», — продолжал Роден. «Его просто туда не впустят». Надеюсь, что это будет самая большая неприятность, какая его ждет. Впрочем, следователь не замедлит явиться сюда с молодыми девушками. Я здесь более не нужен. А меня призывают новые заботы. Надо узнать, где принц Джальма. Поэтому скажите мне, моя дорогая мадемуазель, где и когда я могу вас видеть, чтобы дать отчет в своих поисках? Если они окажутся успешными, на что я очень надеюсь, то мы переговорим о дальнейшей судьбе принца. «Вы меня найдете в моем новом доме, куда я прямо отсюда отправлюсь. Улица Данжу, прежний отель Деболье». «Ну вот что я вспомнила», — спохватилась Адриенна. «Поместить принца в мой павильон неудобно, да им по многим причинам было бы неосторожностью». «Недавно я видела прихорошенький домик, вполне меблированный. Довольно одного дня, чтобы приспособить его для жилья принцу. Это будет в тысячу раз лучше. И мне легче будет сохранить строжайшее инкогнито». «Как!» — воскликнул Роден, коварным планом которого чрезвычайно мешало новое решение молодой девушки. «Вы хотите, чтобы он не знал...» «Я хочу, чтобы принц Джальма и понятия не имел о своем неизвестном друге». «Я хочу, чтобы он не знал даже о моем существовании. Пока. Быть может, потом, через месяц, там видно будет, и я поступлю сообразно обстоятельствам. «Но ведь сохранить это инкогнито будет очень трудно», заметил Роден, скрывая свое живейшее разочарование. «Да, если бы принц поселился в моем павильоне. Соседство отеля моей тетушки могло бы навести его на верную мысль, Вот почему я отказываюсь от своего первого проекта. Но принц будет жить довольно далеко, в улице Бланш. Кто ему тут откроет тайну? Ее знают только вы, да мой старый друг Нарваль, и это милое дитя, сказала Адриенна, указывая на Горбунью. А на ее скромность я полагаюсь, как и на вашу. Значит, тайна обеспечена. Впрочем, завтра мы об этом поговорим подробнее. Теперь главное — найти несчастного молодого принца. Как мне неприятно было для Родена это новое решение Адриенны, но он не подал виду и отвечал. «Все будет исполнено согласно вашему желанию, и завтра я явлюсь отдать вам отчет в своей миссии, исполнителя воли провидения, как вам угодно было ее назвать». «До завтра я буду ждать вас с нетерпением», — ласково сказала Адриенна. «Позвольте мне также рассчитывать во всем на вас» как вы можете рассчитывать на меня. Но вам надо запастись снисходительностью. Я предчувствую, что мне много придется вас беспокоить просьбами о советах и услугах, а я вам и без того так много должна». «Ничего вы мне не должны. Я весь к вашим услугам», отвечал Раден, поклонившись Адриенне и скромно направляясь к дверям. Но в ту минуту, как он выходил, Перед ним лицом к лицу очутился Дагабер. А, наконец-то хоть один из них мне попался! закричал солдат, схватив сильной рукой Радена за шиворот.